Ромашкин со своим взводом немало сменил позиций, приходилось жить по-всякому и без печки, и вовсе без блиндажа в траншеях, где по колено воды, и от сознания теперешнего удобства, да и от тихого поведения немцев у Василия было по-настоящему праздничное настроение, подняв свою кружку и отметив про себя, что солдаты налили ему побольше положенных ста граммов, уважают черти. Лейтенант от души сказал, — Ну что же, братья-славяне, с Новым годом вас и дотопать нам до Берлина. Когда все поели, продовольственники, забрав термос, вещевые мешки и фляги, собрались в обратный путь. — Идите так, чтобы высотка прикрывала, — посоветовал Ромашкин. — Да идем. — Налегке-то быстрее, — откликнулся один из них. — Слышь, дядя, — спросил его Моходкин, — а третьего-то вашего до двенадцати или после зацепило? — Вроде бы до, да, — ответил тот. — Уходили к нам. Он живой был? Дышал. — Тогда порядок. В Новый год перевалил — жив будет. — Хорошо бы. Тихо сказал другой, и неуклюжие продовольственники полезли из траншеи, пригнувшись, покатились, словно колобки за обратный скат высотки. Василий настороженно ждал. Если сейчас немцы чесанут точной пристреленной очередью, срежут обоих. Но пулеметы молчали, даже не взлетали ракеты. Впереди было тихо и черно, только на флангах перед соседями справа и слева иногда зацветали, как одуванчики, тусклые на расстоянии желто-зеленые шапки. Тоже, наверное, ужинают, — думал Василий о немцах. — Что-то им принесли, наверное, сосиски, а может, и гуся с тушеной капустой. Грабят, сволочи, наших колхозников. Воспоминание о тушеной капусте было настолько живое что он даже принюхался не тянет ли от немецких траншей капустным запахом у тушеной капусты запах очень пробивной, по ветру пожалуй и на таком расстоянии дошел бы вдруг ромашкину показалось что сугроб в нейтральной зоне шевельнулся так бывает порой когда осветительная ракета опускается вниз В ее колеблющемся свете и кусты, и тени от них, и сугробы слегка вроде бы покачиваются, но сейчас не было ракет Ромашкин присмотрелся, увидел еще несколько движущихся сугробиков. Что за черт? Неужели от ста граммов? Он прижался к краю траншей, вгляделся попристальнее и понял — немцы ползут. Крадутся одетые в белые костюмы, потому и пулеметчики у них не стреляют, и ракет нет. Не отрывая глаз от ползущих, Ромашкин кинулся к станковому пулемету. Первая мысль — немедленно скомандовать в ружье, огонь по фашистам. Не будь он боксером, наверное, так и поступил бы. Но ринг приучил его не поддаваться первому впечатлению, не паниковать, спокойно разобраться в том, что происходит. Пусть на это уйдет несколько секунд, зато потом будешь действовать правильно и решительно. Вот потому Ромашкин и не поднял тревогу сразу же. Несколько мгновений, пока спешил к пулемету, ему хватило на то, чтобы сообразить. Гитлеровцев не так уж много. Ползут не по всему фронту, а отдельной группой. Значит, это не общее наступление. Значит, разведка или хотят снять наше боевое охранение перед атакой более крупных сил. А может, Новый год хотят отметить захватом языка? — Ну, если так, то и кричать не надо. Тут следует какой-то сюрприз им приготовить. Ромашкин спокойно зарядил пулемет новой лентой, и Ефремову и махоткину сказал — ползут, видите? Пулеметчики разом прилипли животами к стене окопа. — Я живи в душу, — выругался махоткин — Ну, стреляйте же, товарищ лейтенант. — А чего вы мешкаете? — Подожди, махоткин Сейчас мы их встретим. Пусть подползут ближе. Следи, Ефремов. Стреляй, только если вскочат. Я людей позову. Ромашкин подбежал к блиндажу, рванул плащ-палатку, хриплым от волнения голосом скомандовал в ружье, только тихо. — Немцы ползут, человек двадцать. Наверное, разведка. Всем выходить, пригнувшись, не показываться. Приготовить гранаты. Огонь по моей команде. Кулагин, доложи ротному по телефону. Скажи, я в траншее. Ромашкин опять поискал и нашел на снежном поле выпуклые бугорки. До них было еще метров шестьдесят. Ну, с такого расстояния не кинуться и гранаты лёжа не добросят, — лихорадочно думал он. — Надо уловить момент, когда в рост встанут, когда ринутся к траншеи, лежачих много не набьёшь. Солдаты разбегались вправо и влево, присаживаясь на дно траншеи, тревожно поглядывая на командира из-под серых ушанок, сжимая лимонки в голых руках, увидел гранаты — Ромашкин подумал, когда фрицы вскочат, дорога будет каждая доля секунды. Шепотом приказал «Разогнуть усики на гранатах». Тихо эта команда пошла по траншеи. Солдаты передавали ее друг другу «Разогнуть усики». Василий поглядел в тыл, не подбираются ли сзади, и опять негромко сказал, уверенный, что его слова тут же... Передаст солдатский телефон — «Внимательно следить на флангах». Короткий говорок опять побежал от командира в противоположные концы траншеи, а призрачные фигуры в белом чем ближе подползали, тем медленнее двигались. Ромашкин от перенапряжения мысленно даже звал их «Ну давайте, ну давайте, чего медлите!» Сердце у него стучало так громко, что невольно подумалось, не услышали бы этого стука немцы. Стало вдруг жарко, он расстегнул полушубок. Перед броском вперед они должны приостановиться, подождать отставших, соображал Ромашкин, и тут же увидел, как один из немцев приподнялся. Потом разом встали остальные, и покатились по глубокому снегу вперед без единого звука словно ватные огонь заорал ромашкин во всю грудь и метнул гранату солдаты тоже вскочили с дна траншеи замелькали в замахе руки торопливо затараторил пулемет ефремова забухали взрывы гранат взвизгнули брызнув в стороны осколки закувыркались, заметались, закричали белые фигурки между огненными и черными всплесками земли. «Бей, гадов!» — кричал Ромашкин. Он бросил еще одну гранату, затем вскинул автомат, И стал стрелять. Справа и слева гулко гремели винтовочные выстрелы. Радость от того, что все получилось, как было задумано, и особенно вид удирающих врагов, вытолкнули Ромашкина из траншеи. «Лови их! За мной, ребята!» Он бежал скачками, проваливаясь в глубокий неутоптанный снег, стреляя на ходу живьём бы, живьём бы взять хоть парочку, с азартом думал Василий, догоняя удирающих. Вот уже совсем рядом один, запаленное дыхание со свистом вырывается из его груди, не дышит, а стонет от перенапряжения. Эх. эх Ромашкин схватил немца за плечо. Оно оказалось мягким, рукой прощупывалась вата, в разведку пошел, а столько понадевал на себя вояка, мысленно упрекнул его Василий и ударил автоматом по голове. Уже размахнувшись, успел подумать, не пробить бы голову, в полсилы надо. Фашист, взмахнув руками, упал в снег, но сразу вскочил и бросился на Ромашкина, стремясь схватить за горло скрюченными растопыренными пальцами. Когда же он успел рукавицы сбросить? Удивился Ромашкин и привычным приемом, который много раз применял на ринге, отбил в сторону руки врага и также автоматически влепил ему увесистый хук в челюсть. Немец крякнул, Я прокинулся навсничь. Василий будто на ринге стал отсчитывать про себя раз, два, три. Фу, да что я, рехнулся! Он окинул взглядом место стычки. Все было кончено. Солдаты тянули, держа за шиворот еще двух упирающихся гитлеровцев. Несколько убитых лежали, уткнувшись лицом в снег. Человек шесть мелькали вдали, Бирюков стоя а Мохоткин с колена били по ним одиночными, хлесткими на морозе выстрелами. — Ушли, язви их в душу! — сказал Мохоткин с досадой и прекратил стрельбу. Ромашкин кивнул на убитых. — Собирай их, ребята, и давайте быстро в траншею. Сейчас сабантуй начнется. Склонившись к своему пленному, дернул его за рукав. эй Ауфштейн! — Хватит прикидываться, не так уж сильно я тебе врезал. И честно признался, но врезал все-таки от души. — Давай, давай, Ауфштейн! Немец таращил мутно и после нокаута глаза, тряс головой, пытаясь смахнуть одурь, с опаской поглядывал на лейтенанта. «Пошли, — Пошли, форвардс командовал Ромашкин. — Сейчас твои друзья добивать начнут. Теперь твоя жизненка им до феньки. Теперь им важнее убить тебя, чтобы не давал сведений. Понял? Солдаты за руки и за ноги волокли убитых гитлеровцев. Надо оттащить их в сторону, а при случае закопать. В боевом охранении были опытные бойцы, знали, чуть потеплеет, и трупы станут разлагаться. Тогда не устоишь от смрада на посту. В душе каждый гордился своим командиром, башковитый, хоть и молоденький. Бирюков подвел к взводному еще одного немца и, как бы продолжая недавний разговор, сказал, — Вот, товарищ лейтенант, может, он и хорошо стреляет, а все же я изловил его. — Так молодец, Бирюков, ты как русский медведь, тебя только раскачать надо. Солдат насупился. Ну, какой же я медведь? Я человек, красноармейец. У меня дети есть, они чай не медвежата. Не обижайся, так обо всех нас, о русских говорят. И, может, правильно это? Не очень мы поворотливы, долго раскачиваемся, но уж когда встанем на дыбы, клочья полетят. Ну, если в таких смыслах, я согласен. Бирюков улыбнулся. Пока темно, надо было поспешить с отправкой пленных на НП командира роты. Днем с ними не выбраться, и от обстрела их нужно сберечь. Странное дело война. Вот стоят перед Ромашкиным враги. Они хотели убить лейтенанта и двенадцать его солдат. Если бы им повезло, перебили бы всех беспощадно. Ну, может быть, одного-двух пощадили, потому что нуждаются в языках, но попались сами. И лейтенант Ромашкин, которого они хотели убить, заботится, чтобы поскорее уйти их от опасности. А сам останется здесь, под обстрелом, и кто знает, может, его убьют в отместку за этих вот пленных василий по телефону доложил обо всем командиру роты применяя нехитрый код который вряд ли мог ввести кого нибудь в заблуждение но все же имел на фронте широчайшее распространение у меня у нет р тоже нет пришлите картошки гороха не надо трех зеленых карандашей высылаю в сопровождении двух моих карандашей «Давай, Зелёных, немедленно!» — громко и властно сказал лейтенант Куржаков. Он всегда говорил с Ромашкиным громко и властно, считал, что так нужно, потому что в равном с ним звании занимал должность командира роты. Первая мина взвыла, забираясь вверх и отфыркиваясь, стала падать на высотку боевого охранения. С железным хряском и звоном она разорвалась недалеко от траншеи, и тут же другие мины замолотили в мерзлую звонкую землю, будто их бросали сверху. Ни выстрелов, ни воя при их приближении в грозе разрывов уже не было слышно. Тяжелые снаряды тоже долбили землю, высотка вздрагивала и гудела от этих тупых ударов, Боевое хранение укрылось в своем блиндаже, все молча курили, лица казались спокойными, даже безразличными. Когда близко разорвался снаряд, из всех щелей между бревнами наката словно опускались грязные тонкие занавески. Если же мины или снаряд грохались подальше, из-под бревен там и тут текли прозрачные струйки. И хотя солдаты внешне не выказывали беспокойства, в душе каждый гадал, попадет или нет. И каждый, не веря ни в Бога, ни в черта, не зная ни одной молитвы, все же обращался к какой-то высшей силе, робко просил ее, пронеси мимо, пронеси.